Лука Эриксон уже не помнил, когда в последний раз ему звонили дважды за день. Он сидел в полицейской машине у входа в Европриз в конце центральной улицы, думая о том, что лучше б ему позвонил кто-нибудь другой. Это касалось звонков не от Каролины из парикмахерской, а от человека, чье имя значилось на табличке рядом с ее дверью от Фабиана, докучавшего Луки своим вниманием. После аварии Лука изо всех сил старался избегать всех трёх семейных пар, с кем они и с женой так часто проводили время. Карточные игры по средам, обеды по субботам, нередко на улице, если позволяла погода. Его раздражали бесконечные сообщения на автоответчике. «Неужели они не понимают, что ему больше это не интересно что нужно оставить его в покое. «Привет, Лука, это карен хотел сказать, что в субботу будем делать гриль. Заедешь?» «Привет, друг, это Юн. Мы собираемся на лодке на Ульфея в воскресенье. Хочешь с нами?» «Привет, Лука, ты куда пропал? Это Фабиан. Я хотел сказать, что всегда рядом, если ты захочешь поговорить. Можем встретиться в моем кабинете, если тебе так удобнее. Давай назначу тебе прием». «Ты только скажи, я сразу же найду для тебя время, ладно?» «Ох уж этот психолог!» Лука пробовал отвлечься, это правда. Во время обеда с креветками, хлебом и домашним пивом все пытались притворяться, будто ничего не случилось, словно ничего из ряда вон не происходит, когда вместо восьми человек за большим столом оказалось семь. «Нет уж, спасибо». И он перестал отвечать им. И, к счастью, сообщения от них стали поступать всё реже. Один Фабиан никак не угомонится. В последний раз, когда серебристый Лексус свернул к дому Луки, тот спрятался. Сидел в ванной, закрыв уши руками и делал вид, что не слышит звонок в дверь. Машина уехала, и на лестнице он нашёл брошюру. «Лечение травмы. Фабиан Стенгель. Кандидат психологических наук, клинический психолог, специалист в области психологической реабилитации». «Нет, ему это не нужно. Он не идиот. Он знал, что это означает. В чём цель?» «Забыть. Вон, что они от него хотят. Забыть её?» Лука Эриксон чувствовал нарастающую злость, выйдя из машины и направившись к площади хитро. Он никогда не забудет Аманду. «Привет, Лука! Как дела?» — окликнул его парень с радостным лицом и широкой улыбкой, выглядывающий из-под велосипедного шлема. «О, Пелли, привет! Все в порядке! А ты как?» «О, хорошо, отлично. Скоро уеду. Чистая правда, я получил приглашение несколько дней назад». Сияя счастьем, Пелли поставил велосипед на подножку и, стоя на тротуаре, переминался с ноги на ногу. «Как здорово. А куда ты собирался, напомни?» «На Юпитер. Я избранный». Лука кивнул, не зная, что и ответить. Пелли лунберга на острове знали все. Чуть за сорок, а ведёт себя как ребёнок. Трагедия на самом деле. Он работал у кого-то из тех, кто строит лодки, умелые руки, как о нём говорили. А потом несчастный случай. Что-то, связанное с подъёмным краном. Парня придавило корпусом множественные черепно-мозговые травмы, и с тех пор он изменился. Грустная история. Пелле Эннелло. -э Теперь все над ним добродушно посмеиваются, когда он ездит по острову на велосипеде с собранным для отъезда рюкзаком, всегда улыбающийся, как счастливый маленький ребёнок. «Я скоро уеду. Они прилетят за мной». «Я говорил, что скоро уеду», — сказал Пелли, улыбаясь ещё шире. «Говорил Пелли. Очень рад. Они прилетят...» «На космическом корабле?» — спросил Лука. «Да!» — Пелли подпрыгнул, хлопнув в ладоши. «Жду не дождусь. 0300». «Это время, когда они тебя заберут?» «Да, у птичьей башни на болотах в Хавмюроне». «Ну что ж, удачи тебе, Пелли». «Спасибо. Можно я провожу тебя?» «В смысле?» Он живо убрал подножку с велосипеда и взялся за руль. «Могу проводить тебя, если хочешь». «Эх, куда проводить?» «Ну, туда, куда тебе надо». Лука дружелюбно улыбнулся, положив свою ладонь на его руку. «Спасибо, Пелли. но я думаю...» «Ты к психологу собираешься?» Лундберг перевёл взгляд в сторону площади. «Нет, к нему я не собираюсь». «Я был у него вчера». — сказал Лунберг, по-детски зажав нос рукой. — Не ходи туда, он ничего не понимает. Он на шлеме покрутил пальцем у виска. — Буду знать, — улыбнулся Лука. — Увидимся, когда вернусь, если я, конечно, вернусь. — Хорошо, Пелли, счастливого пути. — Спасибо. Лунберг улыбнулся и, сев на велосипед, поехал дальше. Лука прошёл пешком последние метры, перевёл дух, натянул на лицо маску серьёзности и, проигнорировав вывеску на кабинете психолога, вошёл в соседнюю дверь. Парикмахерская, Чаплин. Тихо зазвонил колокольчик. «А, привет, Лука! Вот ты где!» К нему подошла Каролина и обняла. «Как ты?» Усилием воли Лука сдержался. Как же надоела их жалость, когда уже они оставят его в покое. «Всё хорошо, спасибо», — ответил Лука, нацепив вежливую улыбку. «Взлом, говоришь?» «Я даже не знаю. Ничего не украли, но всё это как-то гадко». Она провела полицейского за собой через весь салон к заднему помещению. вот «Видишь?» — на жёлто-коричневой двери отчётливо выделялись царапины вокруг замка. «Да, кто-то здесь побывал», — Эриксон огляделся. «Говоришь, ничего не пропало». Парикмахер, сложив руки на груди, покачал головой. «Нет, это-то и странно». «Ну, у меня тут, конечно, красть особо нечего, но ноутбук на месте, а кассу можно просто снять и унести. Так что не знаю, что они тут искали». «Удивительно, правда?» «Даже ножницы не забрали». «Странно. Может, кто-то застал их врасплох, или они передумали». Девушка вздохнула. «Мол, они взломали дверь, а потом пожалели об этом?» Эриксон пожал плечами. «Может и так, если это была какая-нибудь молодёжь». Каролина раздражённо покачала головой. «Да уж, хорошо, что ничего не пропало, во всяком случае. Кстати, ничего не получилось». «С чем не получилось?» — спросил Лука. «Со свадьбой». Она вышла из комнаты в салон и взяла чашку со стойки. «Свадьба отменилась?» Удивлённо произнёс он. «Свадьба — главная новость на острове. О ней тут говорили все. Александр приц женится. Наследник империи, старший сын Хенри Притца. Огромное событие летом на Хитре. По острову поползли слухи, что собираются приехать известные артисты. И только для персонала должны построить целый палаточный городок». Лука не знал, что из этого правда, но говорили об этой свадьбе действительно все. И не только на острове. Передовицы жёлтой прессы страны пестрели заголовками на эту тему. Принц мечты нашёл свою золушку. Сын миллиардера сделал предложение обычной девушке. «Отменили?» — переспросил Лука. — Что отменили? — Ну, свадьбу. Каролина засмеялась, беря сигарету в рот, и вместе с Лукой вышла на улицу. «Нет-нет, извини. Отменяется мой план». Она закурила, пройдя вперёд на тротуар. «Синтия всю жизнь стриглась у меня. Ну или до тех пор, пока не стала слишком модной, чтобы сюда ходить. Я подумала, может, она сделает у нас свадебную прическу и макияж» но потом прочла, что она пригласила суперстилиста из Лондона и практически шёпотом добавила «двести тысяч». «Что?» «Говорят, столько это будет им стоить». «Неприятно, что кто-то взломал дверь», — сказал Лука. «Но хорошо, что ничего не пропало. Пойду поспрашиваю людей вокруг, ладно?» «Спасибо, Лука. Береги себя, пожалуйста». Подойдя к машине, он немного постоял и украдкой бросил взгляд на латунную табличку у двери. «Может, всё-таки стоит?» «Нет, он не готов. Пока не готов». Сев за руль, Лука прочёл новое сообщение в телефоне. «Вечером занятие в хоре. Пойдёшь?» Он устало вздохнул и положил телефон на соседнее сиденье. «Нет, спасибо. Но почему им просто не оставить его в покое?» Солнце зашло за облако, когда он завёл мотор и выехал на главную дорогу. Припарковав машину участка и уже собравшись подняться в офис, Лука увидел приближающийся к нему чёрный мотоцикл. Водитель снял шлем, и Ленсман моментально узнал её. Длинные чёрные волосы, худенькая фигура. Девушка сошла с мотоцикла и направилась прямо к нему. «Добрый день. Вы Эриксон?» «Да, это я. миа Крюгер», — представилась необычной внешности следователь, протягивая руку. «Можно вас на пару слов?»